Глава 23. Глухих ударов, разносящихся по всей базе, я не слышал уже достаточно давно, поэтому можно было с уверенностью говорить, что первоначальная ярость Насти спала. Это подтвердил и Авиценна, дежурившая рядом с бункером. Также он сказал, что императрица сейчас находится с дочкой. Сергей Васильевич тут же попросил и его запустить бункер, на что получил разрешение от Смирнова, который сейчас официально занимал пост руководителя этой части. Авиценна лишь развёл руками, сказав, что Шуйский на свой страх и риск может попытаться навестить внучку. Но это у них семейное. Та же императрица даже не обратила внимания на слова целителя и пошла внутрь. Неужели я испугаюсь собственной внучки, произнёс Шуйский и отправился вниз, попросив только закрыть за ним дверь. А то вдруг девочка захочет погулять. Последняя фраза заставила нас напрячься, что не ускользнуло от Сергея Васильевича, и он рассмеялся. На всякий случай приготовьтесь, сказал полиграф, заходя за спину воеводы. Смирнов и вовсе предпочёл спрятаться за бункером, в случае чего у него не было шансов остаться в живых. Послышался скрип двери, и мы все замерли, готовясь к самому худшему. Секунда, две, три. И я выдохнул с облегчением, но сделал это слишком рано. Раздался сильнейший удар, земля ощутимо задрожала, из-за бунки донеслись ругательства Прохора Ивановича. "Я предупреждал", произнёс совершенно спокойный целитель. "Ближайшие пару дней речи быть не может о перевозке книжной, только после того, как введём ей успокоительное". Так почему не ввести его сейчас? спросил воевода, слегка подпрыгнув от очередного удара Насти. Последний раз я вводил двойную дозу, и организм Анастасии Николаевны ещё не успел восстановиться. Рисковать я не собираюсь, и поэтому следующая инъекция будет возможна лишь через 2 дня. В общем, Авиценно объяснил всё более чем понятно, и вопросов по этому поводу ему больше не задавали. Зато я начал задавать вопросы по поводу состояния Виктора. Здесь все оставалось по-прежнему. А Виценна заверил меня, что к тому моменту, когда станет возможным вести Насте успокоительное, Виктор уже будет на ногах. Это не могло не радовать. Дальше мы в основном беседовали с Алексеем Васильевичем. И разговаривали мы на совершенно посторонние темы, не имеющие никакого отношения к творящимся на землях шуйских делам. Оказалось, что он является настоящим фанатом мирового автопрома. Уже собрал в своем гараже огромное количество автомобилей. А когда он увидел репортаж с приемом Меншиковых и подарок, подаренный мне императором, то начал по-черному завидовать, в тот же день подав заявку на покупку императорской кобры. Но даже несмотря на то, что он подал заявку еще во время просмотра репортажа, Алексей Васильевич оказался в очереди под номером 62. Итак, понравившуюся машину он получит не раньше осени следующего года. Он очень воодушевился, когда я сообщил, что демон прилетел вместе со мной и сейчас находится на базе. К слову, я только сейчас вспомнила о машине. А ведь даже не проверил, как она долетела и как прошла её выгрузка из самолёта. С этим вопросом я тут же обратился к Смирнову, по-прежнему прятавшемуся за бункером. Как оказалось, демон все еще находится в самолете, его тупо не смогли завести, чтобы выгнать, и поэтому было решено дождаться моего появления. Это они сделали правильно. Начни они пытаться вытащить машину из самолета другим способом и гарантированно повредили бы демона. В этом случае им пришлось бы иметь дело со мной, и я даже не знаю, что сделал бы с этими товарищами. При одной мысли о том, что кто-то причинит вред демону, меня начало трясти. Что-то в последнее время совсем нервы расшатались. Срочно нужно разбираться со всеми делами и отдыхать. Алексей Васильевич не отказался от моего предложения прямо сейчас отправиться к грузовому самолету и вызволить из него демона. Заодно я пообещал прокатить Шуйского на так понравившейся ему машине. После этих слов мужчина весь засиял и начал радоваться, словно маленький ребенок. Он бы ещё начал на месте прыгать и хлопать в ладоши от радости. Но у каждого есть свои маленькие слабости, и увлечение автомобилями, на мой взгляд, одно из самых безобидных. Снова в памяти всплыл кусок ткани с завёрнутыми в неё ушами, а после и тело шороха, висящее на домку старнике. Все ремни с демона уже сняли, и поэтому мне оставалось лишь сесть за руль и выехать из самолёта. Алексей Васильевич, оказавшись внутри и услышав, как рычит мотор демона, и вовсе потерял дар речи. А когда мы выехали наружу и остановились недалеко от штаба, посмотреть на демона собралась приличная толпа. Ну и чтобы не разочаровывать собравшихся, я решил показать немного возможностей моей машины, предложив всем желающим атаковать демона, будь то сила, огнестрел или обычные камни. И это стало настоящим испытанием для меня самого. Хорошо ещё, что я додумался предварительно высадить Шуйского. Оказалось, что держать щит, если машину атакуют сразу несколько десятков человек, ещё та задачка. И у меня даже промелькнула шальная мысль, что я не справлюсь. Но, к счастью, в демоне до сих пор имелся небольшой запас крови, который мне как раз и хватило, чтобы продержаться до конца. Зато, когда атака прекратилась, и я вылез из демона, получил заслуженную порцию аплодисментов и восторженные крики впечатлённых этой демонстрацией людей. В первых рядах среди которых я с удивлением обнаружил Прохора Ивановича и всю делегацию Шуйских, за исключением Сергея Васильевича. В окне второго этажа штаба я заметил Машу, старательно что-то записывающую в свой блокнот. Моя демонстрация не ускользнула от девчонки. Следующие 2 часа я провёл, рассказывая о демоне. Собравшиеся хотели знать о нём абсолютно всё, порой задавая вопросы, ответы на которые не знал я и сам, а на другие просто не хотел отвечать. Тогда мне пришлось бы выдать секреты демона, которые вполне могут спасти мою жизнь. Эта импровизированная пресс-конференция закончилась после появления старшего из братьев Шуйских. Рубашка на нём была разорвана в нескольких местах и запачкана уже высохшей кровью. Волосы всклокочены, на щеке была огромная садина, которая уже практически зажила. Изначально там должно быть была очень серьёзная рана. Досталась ему от внучки по полной программе. Но Шуйский был абсолютно счастлив, улыбаясь во все 32. Настя попросила передать тебе привет и сказала: Что оторвёт яйца, если узнает, что в её отсутствие ты, что именно я договорить Сергей Васильевич не успел. В лицо ему прилетела вода, выплеснутая из какого-то проржавевшего ведра, что держала в руках Даша. А она какого чёрта тут делает? Почему не спит? И почему она ведёт себя подобным образом? Если до этого вокруг стоял негромкий голдёж, то сейчас Наступила гробовая тишина. Все смотрели на Дашу, которая, как ни в чём не бывало, поставила ведро на землю и вытерев руки о подол платья, подошла ко мне. "Ничьи яйца она отрывать не станет, слишком они нужны ей самой", сказала мне Даша, отвесив щелбан по носу, после чего развернулась к опешившему Сергею Васильевичу, который до сих пор не мог прийти в себя от столь вопиющей наглости. Великая книжная дарья Романовна к вашим услугам, князь. При этом Даша сделала книксен, выполнив его безукоризненно, как и полагается императорской дочери. И когда она только научилась этому, вас просто необходимо было немного остудить, иначе вы могли бы сказать много лишнего, что негативно сказалось бы на впечатлении Сергея после знакомства с вами. Можете не благодарить. И я вас больше не задерживаю, махнула она рукой в сторону князя. Офигевший Шуйский ещё не произнёс ни слова, а Даша уже поговорила с ним и даже отпустила. Она начинает меня пугать подобным поведением, или для виду ей это вполне нормально. Не нужно держать на меня зла, Полина Сергеевна. Ваша сестра уже давно простила императора и сейчас полностью разделяет его позицию в отношении ко мне. И в любом случае она встанет на мою сторону. Вы же не хотите, чтобы повторилась история девятилетней давности. С тех пор ваша сестра стала ещё более опасным противником. В то время, как вы почти забросили тренировки, полностью посвятив себя прелестной Марии, к слову, она уже закончила и ждёт, когда вы заберёте её из того ужасного кабинета, где пахнет смертью. Я лишь услышал, как выругалась Полина Сергеевна, и увидел её помчавшейся в штаб. Что встали? У вас работы что ли ни у кого нет? Так я сейчас быстро найду, чем вам заняться, начал разгонять собравшуюся толпу Прохор Иванович, несмотря на то, что он сам несколько минут назад был одним из этой толпы, задавая мне вопросы по демону. Но с появлением Даши всё резко изменилось. Он явно не хотел, чтобы её слова слышали посторонние. А в его понимании, наверняка посторонними были абсолютно все, за исключением его самого. Потому что он даже не собирался уходить, став рядом с Алексеем Васильевичем и с интересом начав наблюдать за противостоянием Даши и главы рода Шуйских. А противостояние уже началось. Сергей Васильевич уже отошел от первоначального шока и, сняв мокрую рубашку, аккуратно выжимал, боясь разорвать и без того потрепанную ткань. «Маша предупреждала, что встреча с тобой неизбежна и не сулит шуйским ничего хорошего», — осторожно сказал он. «Это смотря с какой стороны посмотреть», — наклонив голову на бок, произнесла Даша, явно умолчав о чем-то. «При этом она сперва посмотрела на меня», Потом нас Смирнова и закончила на выходящей из здания штаба Полине Сергеевне, с Машей на руках. Девочка и сейчас не смотрела на меня, отвернув голову в сторону. С любой стороны девочка, с любой. Эти слова Сергея Михайловича от чего-то очень разозлили Дашу. Я видел, как она сжала кулачки и уже собиралась что-то произнести. Когда я положил руку ей на плечо и несильно сжал его, Этого вполне хватило, Даша, чтобы успокоиться и не наломать дров. Я предполагал, что встреча Шуйских с Дашей произойдёт не самым лучшим образом. Всё же она дочь императора от другой женщины, что уже отбрасывает огромную тень на Юлию Сергеевну, а вместе с ней и на весь род Шуйских. Я говорил об этом и императору, и вообще всем, кто имел хоть какое-то отношение к нашей поездке в Сибирь. Но тут меня взялась успокаивать Юлия Сергеевна. заявив, что шуйских она берёт на себя. Вот только на деле всё вышло немного иначе, чем предполагалось изначально. Юлия Сергеевна сейчас находится в бункере вместе с Настей, а Даша разбирается с шуйскими самостоятельно. И хочу заметить, что получается у неё это, на удивление, хорошо. Мама, не ругайся на Дашу, она хорошая, сказала Маша, не отрываясь от чая матери. Мне вообще сперва показалось, что девочка спит. Слишком она была расслаблена и лежала с закрытыми глазами. Слова Маши вызвали лёгкий ступор у всех шуйских. Мы станем с Дашей лучшими подругами и вместе сможем помочь очень многим людям. Безусловно, маленькая зануда, рассмеялась Даша, словно девчонка только что рассказала дико смешной анекдот. Старая извращенка. поарировала девочка и тоже завелась звонким смехом. Мы же стояли и не могли понять, что здесь вообще происходит. Первой в себя пришла Полина Сергеевна, заверив дочь, что никто не собирается обижать Дашу. Но от чего-то даже я не поверил её словам. Что уж говорить о Даше, которая теперь способна видеть будущее. Следом за сестрой императрицы в себя пришли и все остальные. Глава рода сказал, что Насти останется на территории части ещё на 2 дня, до того момента, пока Эвиценна не даст добро на очередной укол успокоительного. Он признался в том, что опасается, что они даже вчетвером не смогут совладать с бушующей в Насти силой. Только у отца я видел подобную мощь, произнёс он, внимательно наблюдая за реакцией своих родственников. Алексей Васильевич оказался вполне доволен, впрочем, как и Маша. А вот Полина Сергеевна скривилась, услышав эту новость. Она определённо имела зуб на младшую сестру и её новую семью, а слова Даши о событиях девятилетней давности это подтверждали. Так выходит, что не все шуйские так сильно ценят свою семью как старейшины рода. И Полина Сергеевна яркий тому пример. А императрица и вовсе уже давно стала частью другой семьи. Сергей, тебя мы приглашаем переехать в наше поместье прямо сейчас. Бери своих людей и вперёд, обратился ко мне Сергей Васильевич. К сожалению, Сергей сейчас не может принять вашего приглашения. У него ещё имеются незавершённые дела, а завершить он их сможет только находясь на этой базе, ответила за меня Даша, за что я наградил её гневным взглядом и едва сдержался, чтобы не отвисить под затыльник. Она даже на всякий случай отошла от меня на пару метров. Видимо, так и не смогла понять, решусь я ударить её или нет. И ведь она прекрасно знала, что теперь я по-любому останусь здесь. Хотя так я поступил бы в любом случае. Сейчас, когда кукловод выступил против нас практически в открытую, я не имею права оставлять Настю здесь без своей охраны. Расслабиться я смогу только тогда, когда мы окажемся в поместье Шуйских. Сегодня я лично убедился, что их слова о важности рода это не просто слова. И даже если они действительно причастны ко всему происходящему вокруг трона Дерму, они не станут вредить ни Насте, ни Юлии Сергеевне. Алексей Васильевич поблагодарил меня за возможность прокатиться в Демоне и расскази о нём. В свою очередь, пообещав провести экскурсию по своему автопарку, в котором имеются настоящие жемчужины, Что ты вообще себе позволяешь? Обрушился я на Дашу, когда Шуйские покинули часть и все зеваки разбежались, страшась гнева Смирнова, который вместе с полиграфом отправился провожать гостей. С нами остался только Суворов, которому я рассказал о поведении его бойцов. Не сказав ни слова, он двинулся в сторону, где расположились его бойцы. Похоже, кому-то сейчас будет очень плохо. Но я ни капли не сочувствовал этим отморозкам. Если они не хотят вести себя по-человечески и соблюдать дисциплину, то воевода просто вобьёт в них это качество, мы ну, или убьёт, особенно непонятельных. После этого княжна попросила проводить её в комнату, сославшись на то, что очень устала. Но я прекрасно понимал, что она просто хочет поговорить со мной наедине, не желая рисковать и делать это на улице. На этот раз четвёрка бойцов ярости в полном составе дежурили у входа в здание, где располагалась Дашина комната. При моём появлении они даже попытались встать по стойке смирно, что, мягко говоря, получилось у них не очень. Как только мы оказались в комнате, Даша коснулась силы, и нас обволокло призрачной дымкой. "Помоги мне", попросила она. Я не понимаю, что от меня требуется. Просто коснулся дара и направил крошечный импульс к девушке. Это оказалось вполне достаточно, чтобы в призрачную дымку начали вплетаться тончайшие кровавые нити, постепенно увеличивая радиус действия этой непонятной для меня техники. Ты должен доверять шуйским, заговорила Даша, когда созданная ей совместная техника полностью окутала всю комнату. От меня требовалось лишь подпитка силой, и все. Император и Око ошибаются на их счет. Я не вижу их причастности к нападениям, случившимся за последнее время. «Что за концерты устроило?» — спросил я вместо того, чтобы начать расспрашивать ее о шуйских. «Если они не причастны, то это просто отлично. Все же мне до последнего не хотелось думать о том, что за всем этим стоят мои будущие родственники». Хотя, честно признаться, на этот раз с чего-то я не до конца поверил в слова Даши. Уж не знаю почему, но сомнения не хотели оставлять меня. Вспомнилось лицо Полины Сергеевны после новости о том, что Настин дар очень силен. И еще меня очень сильно насторожило поведение Маши, но не может вести себя подобным образом столь маленький ребенок. Оле сейчас 11, и она в 100 раз больше похожа на ребенка, чем двоюродная сестра Насти. Что они сделали с ребёнком? Этот вопрос я и задал Даше, но она отказалась на него отвечать, лишь сказав, что Маша в чём-то похожа на неё, и всё. Что она тоже обладает даром предвидения, или она внебрачная дочь императора, или что? Пытался я узнать у Даши, но ответа так и не получил. Вместо этого она сказала, что придёт время, и я сам всё узнаю. А пока это далеко не самая важная задача на данный момент. Среди твоих помощников есть человек, которого контролирует кукловод. Кто это? Я не смогла понять. Слишком хорошо поработал вид он противника. Единственное, что мне удалось узнать, что этот человек может отдавать распоряжения на самом высоком уровне.